Петухов покачал головой, вздохнул и проговорил удрученно. — Я вообще узнал о том, что она вышла, только когда ее нашли. — Вы так были заняты? — Не иронизируйте. Я просто танцевал, веселился. Почему я должен был следить за невестой? Для этого у нее имелся жених. — Я и не говорю, что вы были обязаны следить за ней. Просто странно. — Что странно? — Девушка пригласила вас на свою свадьбу, а вы на нее, так сказать, ноль внимания. — Ну, знаете ли, — свидетель вскочил с кресла. — Сидите, сидите, Сергей Денисович. Я всем такие вопросы задаю. — И что, все видели, когда именно Алла вышла? — не мог успокоиться Петхов. — Нет, не все. — Ну вот, видите. — Сергей Денисович, прочитайте протокол и распишитесь. Петухов нервно поправил очки и уткнулся в бумаги. Через некоторое время он проговорил недовольно. «Все правильно!» и поставил свою подпись. «Если вам не трудно, Сергей Денисович, пригласите, пожалуйста, Анастасию Витальевну Светлову». «Не пойму, почему вы не пригласили ее первой, пробурчал Петухов. «А надо было?» «Естественно. Чему вас только учат в ваших институтах». Наполеонов в ответ нежно улыбнулся свидетелю, и тот, как ошпаренный, выскочил из кабинета. В дверь тихо постучали. «Войдите!» В комнату вошла стройная блондинка в длинном платье цвета бледной морской волны. Она сделала несколько шагов, процоков высокими каблуками. «Анастасия Витальевна Светлова?» Она кивнула. «Садитесь!» Тихое шуршание ткани было похоже на звук, набежавший на берег волны. «Вы близкая подруга невесты?» «Да». «И это вы нашли Аллу?» Девушка прижала руку к рту и тихо всхлипнула. Наполеонов заметил, что от помады на ее губах почти ничего не осталось. Видимо, она уже не первый раз касается губ руками, о том, чтобы поправить макияж и думать забыла. «Анастасия Витальевна, я понимаю, как вам тяжело, но это важно для следствия. Расскажите, пожалуйста, как это было?» Светлова тяжело вздохнула и заговорила. «Сначала все было так хорошо, весело, и ничто не предвещало...» Анастасия всхлипнула. Наполеонов подал ей бумажную салфетку. «Спасибо. Продолжайте, пожалуйста». Юлия, сестра Вадима, пригласила его танцевать. «Это огорчило Аллу?» «Ну что вы!» — удивилась свидетельница. «Конечно нет. Просто Алла решила воспользоваться паузой и поправить макияж». «Почему вы не пошли вместе с ней?» Светлова недоуменно посмотрела на следователя, потом проговорила тихо. «Я же не знала». «Чего не знали?» «Что ее убьют!» «Я не об этом». «Обычно подруги ходят в дамскую комнату вместе». «Нет», — она покачала головой. «Вернее, когда как». «Вы не знаете, на свадьбе не было посторонних?» «По-моему, нет, но лучше об этом спросить у родственников». Наполеонов кивнул. «У Аллы были враги?» «Нет», — покачала головой девушка. «Ведь Вадим не первый, за кого она собралась замуж». «Вы имеете в виду ее помолвку с Мишей?» «Да». «Просто они оказались разными людьми». «И расстались мирно?» «Вполне». «Кто был инициатором разрыва?» «Алла». «Должна же у нее была быть для этого какая-то причина?» «Понимаете, я не знаю, как вам объяснить». «А вы попробуйте». Просто Алли стало с Мишей скучно. «Скучно?» — удивился следователь. «Ну да, Миша, он очень правильный». «Это плохо?» «Кому как?» — пожала плечами девушка. «В чем заключается его правильность?» «У него все четко по плану. Он любит порядок до такой степени, что, не дай бог, если...» Туфли помещены не на ту полку или тарелка не там стоит. Сначала Аллу это смешило, потом стало раздражать, и настал день, когда терпение ее лопнуло. Она сказала, что свадьбы не будет? — Да, — кивнула Настя. И как на это прореагировал Круглов? Сначала он подумал, что она шутит, потом пришел в недоумение, и закончилось все тем, что он стал отчитывать Аллу за неправильность ее поведения. а Алла, она посмеялась и сказала, что он непременно найдет себе девушку, которая будет такой же правильной, как и он сам. Круглов смирился. Сначала он обиделся на Аллу, сказал, что она наплевала ему в душу, но потом позвонил и сообщил, что он в ней разочаровался и рад их разрыву. Даже так? Да. Больше они не встречались? «Нет», — покачала головой Анастасия. А у Аллы вскоре появился другой любимый человек. У нее было несколько парней, с которыми она встречалась, но кратковременно ничего серьезного. Пока не встретился Юра. Алла вроде бы увлеклась им, но девушка замолчала. «Что не устроило вашу подругу в этом человеке?» «Понимаете, Юра, он не мог сидеть на месте». менял работу, увлечение, то есть был совсем неправильный, полная противоположность Круглова. В некотором роде да, нехотя согласилась Светлова. Долго продолжался их роман. Видите ли, Алла уже встречалась с Вадимом, а Юра все не отпускал ее. Как ты не отпускал? Не понял Наполеона. Юра шантажировал Аллу. Шантажер был? Чем? Может, я неправильно выразилась, — Забеспокоилась Светлова. Он угрожал ей, что если она его бросит, то он покончит с собой. А Алла? Она его успокаивала, уговаривала, пыталась достучаться до его разума. Достучалась? Светлова пожала плечами. То есть? Она просто перестала отвечать на его звонки, вернее, сменила телефон. Он не пытался прийти к ней на работу? Она не говорила ему, где работает. Он мог прийти к ней домой? Алла давно живет отдельно от родителей, она снимала квартиру, поэтому съехала с прежней и сняла другую. Даже так? В кабинете воцарилось молчание, а потом Наполеонов спросил. — А вы не думаете, что он мог выследить Аллу? «Навряд ли. И потом, поверьте мне, Юра не из тех, кто способен убить. Он может угрожать, конючить, но не более того». «Вы знаете его адрес?» «Да, он жил возле метро на Безымянке. Первый дом из красного кирпича у дороги, третий подъезд. Квартира на первом этаже, окна смотрят в полисадник. Номер я не помню, но можно спросить в любой квартире, там, где живет Юрий Сергеевич Калинкин». Он живет с мамой и бабушкой. Вы были у них вместе с Аллой? Да, то есть я стояла на площадке, пока Алла зашла на несколько минут. Она взяла вас в качестве группы поддержки? Примерно так. Понятно. А что вы можете сказать о начальнике Аллы, Петухове Сергее Денисовиче. А что вы хотите узнать о нем? как Алле работала с под его началом. — Хорошо работалось. Они ссорились? — Нет, не думаю. — Наверное, я старомоден, но мне кажется странным, что он все еще не женат. Анастасия невольно фыркнула. Наполеонов не понял, что могло ее рассмешить, и спросил. — Сергей Денисович никогда не пытался ухаживать за Аллой. «Нет, конечно!» — снова улыбнулась девушка. «Почему нет, конечно? Вы сами ничего не заметили?» «А что я должен был заметить?» «Видите ли, если Алла и ссорилась с Петуховым, то только из-за мужчин. То есть он ревновал ее?» «Да нет же! Иногда он срывался, и его мужчины мешали работе. — Его мужчины. — Да, Петухов Сергей Денисович любит не женщин, а мужчин. — Бог мой, я слепец! — Наполеонов стукнул себя по лбу. Так что он никак не мог ревновать Аллу и очень дорожил ею как толковым замом. — Ну что ж, спасибо, что просветили. Светлова пожала плечами. — Скажите, Анастасия... А с Вадимом у Аллы все складывалось хорошо с самого начала? Да, они очень подходили друг к другу. Голубые глаза девушки наполнились слезами. Не плачьте, пожалуйста. Наполеонов протянул ей очередную бумажную салфетку. Я сейчас, — пробормотала она. Анастасия, мне показалось, что родители Вадима несколько странно отреагировали на сообщение сына о браке. Да нет, просто они такие люди. Зато сестра совсем другая. Да, Юля другая. А Женя Мартынова? Мне показалось, что она неровно дышит к Вадиму. Мне тоже так показалось, задумчиво проговорил Наполеонов. Но у нее не было ни одного шанса. И заллы? -за — быстро спросил Наполеон. «Ну что вы!» — отмахнулась девушка. «Из-за нее самой. Алла здесь ни при чем. Разве такой мужчина, как Вадим, может заинтересоваться такой девушкой, как Женя?» «В жизни всякое бывает», — заметил следователь. Светлова пожала плечами и проговорила. «Здесь не тот вариант». «Возможно». Но, вероятно, сестра Вадима Юлия была бы не против женить бы брата на своей подруге. Откуда мне знать, что думала Юлия? А как она относилась к Калле? Сдержана. Но уж убивать ее из-за этого Юлия бы не стала. Скорее всего, — согласился Наполеон. Анастасия, а что вы можете сказать о Геннадии Владимировиче Замоскворецком? О Гений удивилась девушка. «Да, Аню». «Гена — очень хороший человек, любящий сын, отец и муж». «Какие отношения у него были с Аллой?» «Какие у них могут быть отношения?» Недоуменно пробормотала Светлова. «Родственные». «Родственные отношения бывают разными. Хорошие были у них отношения. В детстве они дружили, потом стали реже видеться, у всех свои дела». «Понятно». — Ах, — догадалась Настя. — Наверное, Гена приставал к вам с генеалогическим древом. Наполеонов кивнул. — Не берите в голову. Гена помешан на составлении родословных. Это у него и работа, и хобби. — А вам он, если не секрет, составлял его? — Да чего мне составлять-то, — отмахнулась Настя. — У нас все были из крестьян. — После революции прапрадед перебрался в город, встретил суженую, ну и... А я уж подумал, что Геннадий Владимирович только моей ордословной заинтересовался. Его могла привлечь ваша фамилия. Наполеонов кивнул. Да, он что-то говорил мне об этом. И придвинул к ней протокол. Светлова, не читая, подписала его. «Как я теперь буду жить без Аллы?» — снова всхлипнула Анастасия. «Я думаю, что ее родителям сейчас намного тяжелее», — заметил следователь. «Да», — согласилась свидетельница. «Я завтра же поеду в больницу к тёте Свете. Сегодня меня к ней все равно не пустят». Когда Светлова ушла, в кабинет заглянул Ренат и сказал. «Всех отпустили, остался только Тамада». «Зови ее. И Матвеевич Табуреткин вошел в кабинет торопливым шагом и спросил. — Я сяду? — Да, конечно, присаживайтесь. — Вроде я вам все уже рассказал. — Придется повторить под протокол. — Понимаю. — Тамада, это ваша официальная работа? — Можно сказать и так, — кивнул Табуреткин. — До этого я был массовиком-затейником, а начинал свой трудовой путь конференсе." «Ипполит Матвеевич, вы ездили с молодыми в ЗАГС?» «Нет, я сразу приехал в ресторан к оговоренному сроку». «Было ли что-то необычное на этой свадьбе?» «Убийство!» — вздохнул Тамада. «Я имею в виду до случившегося. Я понял. Только ничего не припоминаю. Хотя, — неожиданно сказал, — невеста отказалась от выкупа. Какого выкупа? Ну, знаете, на свадьбе принято просить за невесту выкуп у жениха и дружков, его сопровождавших. А Алла отрез отказалась, сказала, что она не корова. А жених? Он согласился. И вообще эта пара отвергла все шутки, при прибаутки, можно сказать, оставила меня без работы. И я выкручивался как мог, стараясь хоть где-то вклинить. А как на это... «Реагировали гости?» «Да никак не реагировали», — махнул рукой Тамада. «Но, насколько я понимаю, пир все-таки был горой», — спросил следователь. «Да, веселились от души, но на спиртное особо не налегали». «Странно». «Что странно?» — заинтересовался Тамада. «Вы вот говорите, что на спиртное гости не налегали». но никто из них не приметил на свадьбе постороннего. Может быть, его и не был. Следователь терпеливо ждал, когда Тамада продолжит свою мысль. И тот проговорил. Ведь в туалет мог пройти кто угодно и не из этого зала. Да, мог, не стал спорить Наполеонов, но свои мысли он оставил при себе. Ипполит Матвеич. «А вы не заметили, к невесте никто не подходил? Может, кто-то пытался вызвать ее на улицу?» Тамада помотала головой. «Нет, ничего такого не было, я бы точно заметил. Подходили только свои». «Может быть, Алла была чем-то встревожена?» «Если и так, то по ней этого не было заметно. Она выглядела очень счастливой». Грустно вздохнул Табуреткин и добавил, Она была очень красивой. — А каких-либо ссор или просто недоразумений между кем-то из гостей вы не заметили? — Нет. — Табуреткин пригладил свои усы и проговорил, глядя куда-то поверх головы следователя. — Мне только показалось, что сестра жениха недолюбливала невесту. — Показалось? — Конечно, — кивнул тот. В этом деле нельзя быть уверенным. «Возможно, она хотела выдать за брата свою подругу?» — спросил Наполеон. «Милую девушку Женю?» — глаза Тамады осветились мягким светом. «Милую?» — переспросил Наполеон. «Конечно, Женя очень мила, просто от природы ей не досталось ярких красок, и никто не научил ее, как быть привлекательной». «А это возможно?» «О, вы не знаете возможностей современной косметологии», — усмехнулся табуретка. «Да, в этом я некомпетентен», — признался следователь. «В наше время любая девушка может выглядеть привлекательной». «Странно, что яркая Юлия не преподала ей несколько уроков красоты. Я думаю, что Женя просто не интересуется всякими...» новомодными ухищрениями даже ради завоевания любимого мужчины? вы имеете в виду вадима кустодеева темно-серые глаза тамады стали серьезными да мне показалось что евгения неравнодушна к нему наверное так и есть но уже не скорее всего занижена самооценка и она считает себя недостойной его внимания «Вы еще и психолог?» — улыбнулся Наполеон. «Без этого Тамаде нельзя», — развел руками табуретки. «Значит, по-вашему, Евгения Мартынова не могла завидовать Алле Палетовой и питать к ней недобрые чувства?» «Ни в коем разе!» — воскликнул Тамада. «Скорее всего, Женечка даже испытывала по отношению к Алле благодарность». «Вот как!» «Конечно, ведь та делала Вадима счастливым, а для таких чувствительных девушек, как Женя, счастье любимого гораздо важнее собственных переживаний». «Вы мне, Полит Матвеевич, из Бразилии, из Мартыновой, прямо какую-то тургеневскую девушку». Табуреткин развел руками. «Что же я могу поделать, Александр Романович? Что есть, то есть». — А у следствия вот ничего нет, — вздохнул следователь. — Ни синицы в руках, ни даже журавля в небе. — Я бы на вашем месте, если позволить. — осторожно начал Тамада и посмотрел на Наполеонова. «Да — Да-да, конечно, — энергично кивнул тот. — Я бы получше расспросил официантов в другом зале, администратора, охранников и прочей обслуживающий люд. Может, кто-то что-то заметил. «Пожалуй, так мы и сделаем», — вздохнул следователь. Он не стал говорить Тамаде, что именно этим в данный момент и занимаются оперативники. Когда следователь уже садился в машину, к нему подошел Геннадий Владимирович Замоскворецкий. «Минуточку!» «Вы что-то вспомнили?» «Да». — То есть нет, Александр Иванович, я хотел, чтобы вы все-таки подумали над составлением родословной. Вот моя визитка. — Благодарю, — буркнул Наполеонов и скрылся в салоне автомобиля.